Глава пятая. Он вбежал в аудиторию через минуту после начала инструктажа. «О, его пернатое величество изволили нас посетить!» Алексей строго посмотрел на сокола, севшего позади друзей. «Извините!» Арчи прошептал Денису так, чтобы Дима услышал. «Герой-любовник вернулся с поля боя!» Дима пнул стул Арчи, и те двое хихикнули, словно пятиклассницы. «В общем, задание на пару дней. Место действия – граница Московской области с Владимирской. Необходимо захватить цель живьем и передать спецслужбам. Охраны мало, поедут три группы. У вас полтора дня на подготовку и отработку схем захвата. Карту, спутниковые снимки и план задания я вам уже разослал. В этот раз руководить отрядом будет мастер. Вопросы есть?» Раздалось множественное, невнятное – нет. Алексей кивнул. «Все свободны. Стартуем послезавтра в 6 утра». Арчи повернулся к Диме и, хитро улыбаясь, спросил. «Ну, рассказывай, лягушка-путешественница. Уехал в стрип-клуб и пропал до утра». Дима скривился. «Дайте хоть пожрать, я еще не завтракал». «Смотри, уходит от ответа. Неужели рыженькая дала доступ к телу?» Денис с усмешкой подмигнул Диме. Тот молча встал и пошел в сторону столовой. Арчи хохотнул ему вслед. "Ну, чудес, да, Соколик?» Соколик, не оборачиваясь, показал друзьям через плечо средний палец. Те со смехом пошли за ним. «Ладно, Ромео, колись, что произошло?» Дима набросился на большую порцию омлета с грибами и беконом. Она танцевала, как обычно, потом спустилась ко мне со сцены и предложила поехать к ней. Арчи присвистнул. «Вот так просто, взяла и предложила?» «Да». «А ты?» «А что я? У меня к тому моменту мозг передал управление вниз». Денис качнулся на стуле. «А ведь ее нет во втором прайсе». Мы хотели заказать тебе пташку на день рождения, но она не спит с клиентами. «Знаю. Думаешь, я не искал ее в списке?» «Интересно, что же изменилось?» Арчи расплылся в игривой улыбке. «Блин, чуваки, вы бы знали!» Дима закрыл лицо руками. «Что? Не тяни! Что мы бы знали?» Дима посмотрел на них сквозь пальцы. Она была целочка. «Да ладно, гонишь!» Арчи поперхнулся от неожиданности и пару раз ударил себя в грудь. «Ты уверен?» «Да». Стриптизерша девственница!» «Блин, Арчи, не ори!» Он понизил голос до громкого шепота. «Как это возможно?» «Я сам офигел. Ей всего двадцать лет. Днем учится, ночами танцует». «Да уж». Денис подошел к кулеру и налил себе стакан воды. «И как все было?» «Нормально было. Я только к середине действа понял». «Везет тебе на приключения, соколик!» Арчи задорно цокнул языком. «Я вас звал вчера». «Так хорошо же, что мы не поехали». «Иначе тебе бы не обломилась такая ночка!» «И что ты теперь будешь с ней делать?» «В смысле? Цель достигнута? Переключишься на следующую?» «Не знаю, Дэн! Как я теперь ее кину? Первый мужик должен быть принцем, а не коллекционером!» Арчи прыснул. «Принц!» «Насмешил!» «Она слишком хороша, чтобы ограничиться одним разом!» «Звоните к кардиологу! У нас на базе влюбленный принц!» Денис покачал головой и посмотрел в окно. — Ага, точно. Сейчас небо саранча обрушится. Сокол втрескался. — Ну вас. Добро пожаловать в клуб. — Арчи закашивался. — Клуб? Дэн, ты сам-то давно в этот клуб входил. После Оксаны вроде угомонился уже. — Да ладно, без этого скучно. Я бы не прочь опять. — Во все тяжкие? — Ага. Задолбал платный секс. Они замолчали. Денис продолжал смотреть в окно. Дима уставился в кружку с кофе. Арчи наклонился завязать шнурок. «Думаешь, она будет тебя дождаться каждый раз?» Дима пожал плечами. «Сказала, что готова попробовать?» «Они все так говорят. И первые пару раз ждут. А потом слезы, истерики, битая посуда». «Ой, Арчи, ты так говоришь, как будто сам в этом участвовал». «Вообще-то у него была любовь. Ты пришел в Фобос через пару месяцев после его драматичного разрыва». Арчи со скрипом отодвинул стул и подошел к кофемашине. «Да, я не знал. То есть тут все не без греха?» Денис кивнул. Типа того. Ты, Соколик, конечно, можешь надеяться на лучшее, но твоя рыжая пташка очень скоро начнет раздражаться и задавать неуместные вопросы. Куда едешь, насколько, почему ничего не рассказываешь. Женщины не любят быть на обочине мужской жизни. Так что на многое не рассчитывай. Арчи, не нагнетай, не все же они такие. Вдруг Диману повезло больше, чем нам. Ставлю сотню долларов, что все закончится через полгода, максимум. Принимаю. Год, минимум. Дима в легком шоке переводил взгляд с одного друга на другого. «Вы нормальные вообще?» Парни расхохотались на всю столовую. Денис похлопал его по плечу. «Дим, все будет отлично. Живи с удовольствием и не думай о будущем слишком серьезно». «Да, мам. Милая, мы со Стефану приземлились. Ты не представляешь, какая время жара». «Ты же хотела в теплые края». Алиса тихо рассмеялась в трубку. «Надеюсь, вы отлично проведете время». С тех пор, как мама познакомилась с тем итальянцем, Алиса почти не видела ее дома. Кажется, они уже готовили документы для свадьбы и вида на жительство в Италии для Софии. «Как вы там? Артем уехал к другу на юбилей. Тот снял загородный дом в области, ближе к Владимиру. А ты? А я попробую поменяться сменами и сделать ему сюрприз. Умница! Ладно, мы уже на паспортном контроле. Обнимаю тебя. И я тебя, мам!» Алиса ждала звонка от коллеги, чтобы понять лечь ли ей спать перед ночной сменой или выдвигаться на загородную вечеринку. Наконец, через полчаса она благодарно пропела «Огромное спасибо» и выскочила на улицу. Полученную три года назад компенсацию Алиса в итоге потратила на покупку машины. Серебристый Volkswagen Golf стал ее палочкой-выручалочкой в ординатуре. Попав в склиф, Алиса вытянула самый счастливый билет в своей жизни. Но переработки и экстренные вызовы были теперь обычным делом. Артем часто недовольно ворчал, когда Алиса сорвалась после полуночи по первому звонку из клиники, но ничего не мог подделать. Каждый из них активно строил карьеру для счастливого совместного будущего. Алиса нашла в переписке адрес дома, где собирались приглашенные, вбила его в навигатор и под позитивную, ненавязчивую музыку поехала на северо-восток. «Группа 3, это мастер, доложить за обстановку, прием!» «Мастер, это Сокол. Вижу цель входа в дом в сопровождении двоих охранников. Прием!» «Мастер, это Кельт. За четыре часа на подземную парковку въехало еще два тонированных автомобиля. Судя по виду бронированных. Прием!» «Мастер, это Морок. Насчитал около 20 человек. Вооружены автоматами Калашникова. Прием!» «Группа три. Вернуться в лагерь. Захват цели переносим на завтра. Группа 2. Занять позиции. Конец связи.» «О, наконец-то! А я думал, у меня мочевой пузырь лопнет». Арчи стоял в некотором отдалении от временного лагеря, справляя нужду. Я говорил, нечего кофе хлестать, как не в себя. Дима сидел прямо на траве, разминая шею, наслаждаясь дозой никотина. Вова вышел из небольшого шатра и оглядел свою группу. Не разбредаемся и не маячим на открытых пространствах. Информация о количестве людей оказалась некорректной. Но на базе нет свободной группы для подкрепления. Будем выруливать самостоятельно. Да, мы вроде все равно с запасом приехали. Должны справиться. Денис подсел к Соколу и тоже закурил. В среднем на каждого по две цели. Снайперы могут снять половину. Нам останется не промахнуться в ближнем бою. Арчи вернулся к остальным. Теперь большой вопрос. Есть ли снайперы со стороны противника и в каком количестве? Вова хмурился от недовольства, что первая же операция под его руководством пошла не по плану. Значит, вторая группа должна следить за верхними этажами и крышами. Ладно, вам отбой на два часа. Потом отработаем обновленную схему захвата. Алиса еще раз сверилась с навигатором, который, судя по всему, вел ее совсем не туда, куда нужно было. Уже вовсю смеркалась. «Блин, надо было все же позвонить!» Она остановилась на обочине и набрала Артему. Тот ответил только через десять гудков. «Привет!» «Слушай, я тут хотела сделать тебе сюрприз, но, кажется, заблудилась». Или ввела неправильный адрес. «Ты что, едешь к нам?» В его голосе Алисе почудились нотки недовольства. «Да? А что, не нужно было?» «Надо было сразу мне позвонить». Алиса неуверенно замолчала. «Где ты сейчас?» «Не знаю. Тут какие-то полузаброшенные поселки. Ты ехал по навигатору? Можешь скинуть координаты вашего дома?» «Да, сейчас перешлю». Он отключился и через минуту прислал ей правильные данные. Оказалось, что Алиса промахнулась примерно на 30 километров. «Ладно, плюс-минус полчаса. Не так уж и страшно». Но тон Артема ее расстроил. «Или мне показалось?» Алиса загрузила координаты дома и развернулась в обратную сторону. «Всем привет!» Вечеринка была в самом разгаре. Народ уже вовсю танцевал, кто-то курил кальян, кто-то вышел на улицу освежиться. Стол ломился от алкоголя и еды. Алиса знала тут в лучшем случае лишь половину присутствовавших. Артема нигде не было видно. Она поднялась на второй этаж, прошлась по комнатам. В одной уже творилась магия любви. Спустившись вниз, Алиса вышла из дома, мимо нее прошла симпатичная девушка с короткой стрижкой и хмельной улыбкой. Алиса уже хотела обойти дом, но в этот момент калитка открылась, и во двор зашел Артем. «Привет, а я тебя везде ищу». «Я вышел к дороге, думал, ты снова заблудилась». Он быстро чмокнул ее в щеку и повел обратно в дом. «Все уже прилично выпили. В чем проблема? Догоняй». «Да ладно, утром же за руль». Артем рухнул в кресло и пододвинул поближе чашу кальяна. «Ну тогда хотя бы расслабься. Зря, что ли, ехала?» «Не знаю». Он глубоко затянулся и медленно выпустил густой белый дым с карамельным ароматом. «Держи». Алиса тоже затянулась и сразу почувствовала, какой легкой стала ее голова. Нервозность и заблуждание постепенно отпускала. Было так хорошо сидеть в обнимку с Артемом и непринужденно болтать обо всякой ерунде с приятелями. К часу ночи многие сдались под напором опьянения. В доме становилось все тише. Алиса тоже начала зевать и все плотнее прижималась к Артему. «Хочешь спать? Пойдем, я провожу тебя до своей кровати». Он подмигнул ей и крепче сжал руку на ее плече. «А ты? Я еще немного посижу». «Ладно». Алиса сонно поднялась, пожелала самым выносливым спокойной ночи и пошла вслед за Артемом. «Вон там у окна». Он говорил шепотом, потому что остальные пять кроватей в комнате были уже заняты спавшими. «Ты не останешься? Я заскучилась». «Я приду через полчаса, укладывайся». Алиса аккуратно разулась и легла на кровать. Ей хотелось дождаться Артема, но глаза сами собой закрывались, и она быстро провалилась в сон. Проснувшись от какого-то одиночного громкого звука в пять утра, Алиса с разочарованием поняла, что все так же лежала в одиночестве. Встав с кровати, она пошла искать Артема. В доме было очень тихо, на первом этаже все еще горел свет, и еле слышно играла клубная музыка. «Да где же ты?» Она вышла из дома, во дворе никого не было. Собираясь уже вернуться и еще раз обойти комнаты в доме, Алиса мельком заметила, что в одной из машин на парковке горел свет. Она тихо шла по тропинке, вглядывая сквозь утренний туман. Свет горел в хонде Артема. Алиса приблизилась почти вплотную и увидела. Артем целовал ту самую девушку с короткой стрижкой, обнаженную, целовал страстно и безостановочно. Его руки уверенно скользили по ее телу, сжимали вздымавшуюся от частого дыхания грудь. Алиса всхлипнула и тут же зажала рот руками. Артем услышал посторонний звук и вздрогнул. Увидев попятившуюся Алису, он выскочил из автомобиля. «Алиса, стой!» Она повернулась к нему спиной и побежала к своей машине. «Да стой же!» Он попытался схватить ее за руку, но Алиса с силой дернула ее. «Не трогай меня!» «Послушай!» «Ничего не хочу слушать!» «Алиса!» «И так все понятно!» «Прости, я хотел поговорить с тобой». Алиса судорожно пыталась попасть ключом в замок зажигания, но руки тряслись от отчаяния. «Да? Что же тебе помешало?» «Не кричи, пожалуйста». «Да? Что еще мне не делать?» Наконец-то она попала и завела двигатель. «Ты что, прямо вот так и уедешь? Останься до утра, давай поговорим». «Если ты не заметил, уже утро». «Дай мне хотя бы 10 минут». «О чем ты теперь хочешь говорить? Я все видела и все поняла. Я так-то девчонка не глупая». Дополнительные объяснения не нужны. Я просто расскажу о своих мотивах. Они мне неинтересны, пока. Алиса резко вырвала с парковки на дорогу и нажала на газ. Артем растер шею и лицо ладонями, тяжело вздохнул и, глядя ей вслед, простоял на том же месте еще несколько минут. Внезапно он заметил возвращавшийся гольф. Алиса припарковалась и молча вышла из машины. — Ты все же решила поговорить? — Нет, я забыла свой телефон в спальне. — Подожди. Он снова попытался поймать ее за руку. «Не прикасайся ко мне больше. Никогда!» Она вбежала на второй этаж, нащупала в полутьме свой телефон и вернулась на улицу. «Мы поговорим, когда я вернусь, хорошо? Артем, мы ни о чем не будем говорить. Когда ты вернешься, ни меня, ни моих вещей в твоей квартире уже не будет. Как скажешь, только не гони слишком быстро. Очень своевременная забота». Она снова выехала на трассу, солнце лениво всплывало из-за горизонта и мягко обнимало Алису со спины, подмигивая ей в зеркало заднего вида. «Всем группам! Это мастер! Начать захват цели!» Девять человек окружили большой особняк. Два снайпера заняли позиции на возвышении. Дежуривших охранников убрали по одному. Тихо, без лишних движений. Арчи и Дима шли в паре, прикрывая друг друга. «Мастер Атакель, заходим внутрь, прием!» «Кельт принял. Вторая группа. Присоединяйтесь. Конец связи!» «Мастер, это Морок. Западной точке снял шесть целей. Прием!» «Красавчик! Кельт, отставить болтовню! Конец связи!» После короткой перестрелки внутри дома, цель крупного наркоторговца, работавшего под прикрытием нескольких шишек из МВД, вывели наружу с мешком на голове и быстро погрузили в один из внедорожников. «Всем группам это мастер! Уходим!» Денис подбежал к Гелендвагену своей группы, На заднем сиденье Дима и Арчи держали связанного пленника, рядом с водителем сидел мастер. «Мне приказано лично сопровождать цель. Садись в последнюю машину, поможешь контролировать отход». Денис нахмурился, но выполнил приказ. Среди оперативников была плохой приметой менять автомобили на обратном пути. Он запрыгнул на переднее пассажирское место замыкающим колонну внедорожники и дал знак трогаться. Спустя четверть часа позади колонны замаячил черный туарег. «Мастер, это Морок. У нас хвост. Прием!» «Морок, прикрывайте отход. Огонь на поражение. Прием!» Денис почувствовал мелкие тычки по машине. Из Туарега уже стреляли. «Мастер, принял! Открываем ответный огонь. Конец связи!» Он высунул автомат в окно и начал стрелять, целясь по колесам преследователей. Двое бойцов на заднем сиденье зарядили пулемет и открыли люк. Туарег набирал скорость и быстро шел на сближение. Денис больше не видел его со своего места. Внезапно что-то щелкнуло снизу и заднюю часть Гелендвагена резко подбросило. Денис успел упереться руками в дверь и переднюю панель. Автомобиль перевернулся и слетел с дороги на низкую обочину. Потом по инерции перевернулся еще дважды и остановился, врезавшись в деревья лесополосы. Денис открыл глаза и огляделся. Водитель рядом был мертв, проткнутый стволом молодой березки. Двое парней сзади были без сознания, окровавленными от ударов головами. Но, кажется, остались живы. Он услышал звук приближающегося Туарега. «Мастер, это Морок. Проверка связи. Морок, слышу тебя. Где вы? Нас атаковали. Машина не на ходу. Есть минимум один двухсотый. Противник приближается. Прием. Морок, нам приказано двигаться четко вперед. Прием. Мастер, понял. Беру противника на себя. Прием. Удачи, брат. Конец связи». Денис схватил с пола автомат и попытался вылезти из автомобиля. Послышались выстрелы. Пригибаясь к земле, он двигался наискосок вглубь леса. Заметив двух мужчин, приближавшихся к Глинтвагену, Денис прицелился и выдал две короткие очереди. Один упал сразу, второй продолжил отстреливаться. Денис снова выстрелил, второй тоже упал. Наступила тишина, но он знал, что в Туареге были точно еще минимум двое. Через минуту они развернулись и с облаком выхлопа уехали в обратную сторону поняв, что ничего не смогут сделать, даже если догонят ушедшие вперед машины наемников. Денис ковылял обратно к своему внедорожнику. Надо было проверить ребят и вызвать подмогу. Он только сейчас почувствовал острую боль в левом колене. Заглянув в разбитое заднее окно, Денис понял, что один боец тоже мертв, а второй поверхностно дышал. По самому худшему сценарию топливный бак был пробит, бензин тонкими струйками вытекал на землю, уже образовав приличную лужу. Денис пытался открыть заднюю дверь, чтобы вытащить живого товарища. В какой-то момент он услышал странный звук и обернулся. Лежавший на земле раненый бандит чиркал зажигалкой. «Да ты шутишь!» Но тот проворно, на охоте со стоном швырнул пламя в бензиновую лужу. Огонь стремительно пробежался по радужной жидкости, поймав свои жаркие объятия и самого поджигателя, и тело его мертвого напарника, и автомобиль. Твою мать! Денис перешагивал через поваленной машиной стволы деревьев с максимальной скоростью, на какую был способен. Гелендваген быстро разгорался, раздали жуткие стоны. На полпути к дороге Денис перестал что-либо слышать и чувствовать. Взрывная волна со всей силы швырнула его на землю. Алиса снова не сдружилась с навигатором. Он вывел ее не на основную трассу, а на полузаброшенную дорогу-дублер. Она ехала совсем медленно, боясь угодить в выбоину и пытаясь рассмотреть карту на экране смартфона. Навстречу пронесся какой-то огромный черный автомобиль. Как можно лететь по такой разбитой дороге? Вдалеке возник небольшой столб черного дыма. Еще через минуту Алиса ощутила что-то вроде еле заметной ударной волны. А дым стал значительно гуще. Она прибавила скорость, предчувствия были самые неприятные. Справа в деревьях полыхала машина. Алиса остановилась, размышляя, что ей делать. «Как вызвать спасателей, если она сама слабо представляет, где находится?» Внезапно она увидела человека на земле. Он еле заметно шевелился. Выскочив из машины, Алиса побежала вниз по обочине. «Эй, шевой!» Мужчина был в черной футболке, бронежилете и темно-зеленых камуфляжных штанах. В руке он сжимал автомат. Алиса замерла в сомнении. Но, увидев его рану, с усилием перешагнула свой давний страх. «Осторожно, у тебя осколок в боку!» Она аккуратно перевернула мужчину на спину. Он болезненно застонал. «Посмотри на меня и постарайся не отключаться, ладно?» Денис открыл глаза и слабо улыбнулся. Он был уверен, что от удара или потери крови его накрыло галлюцинациями. «О, фея!» Алиса осмотрела его рану и перевела взгляд на лицо. Синие глаза, один на четверть сентарной гетерохромии. Алиса зависла. «Привет!» Денис через силу медленно моргнул. Она замотала головой, пытаясь прийти в чувство. «Можешь встать? Тебе срочно нужно в больницу». «Нет, не нужно». «У тебя шок. Осколок в боку. Пока сдерживает кровотечение. Но тебя нужно срочно прооперировать». «Я знаю. Мне нужно срочно на базу». «Ты умрешь, если осколок вовремя не вытащить и не зашить раны». «Я в курсе». Алиса отчаялась уговорить его и вздохнула. «Ладно, скажи, куда тебя отвезти?» Прямиком в рай».